полез в бутылку, перестали бы быть только фигуральными. Дефект масс. Здравый смысл говорит нам, если мы разрежем яблоко пополам, то каждая половина будет точно в два раза меньше и легче целого плода. Сложим обе половины и снова получим яблоко. Но не может такого быть, чтобы две половинки весили больше целого яблока. В макромире, согласимся, такого действительно быть не может, а вот в мире элементарных частиц, Разнимая вещество на все более мелкие части, физики вдруг обнаружили нарушение закона сохранения массы. Оказалось, масса целой частицы всегда меньше суммы масс частиц и ее составляющих. Явление это получило название «дефект масс». понятие этот очередной парадокс природы можно так. Возьмем килограмм картофеля. Мы точно уверены, полная масса пакета складывается из масс отдельных картофелин. Каждую из них можно легко отделить от других. А теперь допустим, что картофельные сильно сцеплены друг с другом, как бы склеены невидимым клеем. Тут уже приходится затратить энергию, чтобы картофелин растащить. Но по формуле Эйнштейна, это, как и всякая энергия, эквивалентна массе. И получается, каждая из отторгнутых от кучи картофелин должна теперь стать более массивной. И никакого при этом нарушения закона сохранения энергии. Дефект масс просто восполняет выделение, если позволить картофелинам вновь слипнуться, соответствующего количества энергии, и все получается, так сказать, баш на баш. Пример с картофелем может показаться натяжкой, однако даже при горении обычных дров уже можно уверенно говорить о дефекте масс. Нетрудно строго показать, что тут суммарная масса продуктов реакции чуточку меньше, чем масса дров и кислорода воздуха, и эта разница в массе трансформируется в тепло, кинетическую энергию продуктов сгорания. Ну, конечно... В макромире дефект масс проявляет себя крайне слабо. Здесь тела ломаются, рвутся, бьются, истираются, расщепляются, благодаря электромагнитным взаимодействиям. Колем ли мы дрова, взрываем ли скалу, делим ли в сосуде жидкость на равные части, грызем ли яблоко, рвем ли бумагу в клочья. Всюду мы всего лишь разрываем хилые электромагнитные связи. Их крайняя слабость и создает видимость того, что часть всегда обязана быть легче целого. В микромире все не так. Если энергию, передаваемую в химических реакциях, электромагнитные силы, принять за единицу, то в ядерных реакциях ее выделяется в миллионы, а при пертурбациях элементарных частиц в миллиарды раз больше. Хороший пример дает термоядерный синтез, о котором в последние годы так много говорят и пишут. И неспроста. Тут дефект масс столь значителен что энергетики связывают с термоядерной энергией самые большие надежды. Пока. Ибо энергетика будущего – может быть построено и на других основах. Возможно, гораздо больший эффект даст нам сжигание кварков. Дело вот в чем. Каждый протон состоит из трех кварков, но у каждый кварк, есть и такое подозрение, раз в десять, фантастика науки, тяжелее протона. Да, толстые кварки запросто умещаются в чреве худенького протона. Итак, вновь дефект масс. Если три свободных, строго говоря, свобода кварков никем окончательно не запрещена, кварка объединяться в протоне, выделится громадная энергия. Ее было бы достаточно для снаряжения кварколетов в межзвездной экспедиции. Вероятно, именно с подобными процессами сталкиваются астрономы при наблюдении взрывающихся галактик и других грандиозных явлений в космосе. Кто-то уже подсчитал, когда три кварка сольются в протоне, 95% их массы исчезнет, превратится в энергию. И утилизация всего одного грамма кварков, позволило бы высвободить уйму энергии, эквивалентной сжиганию 2500 тонн нефти. Неплохие перспективы для энергетики землян. Максимоны. Легкое из тяжелого? Дефект массы это разрешает. А объединение этого принципа с законами квантовой механики намертво запрещает даже слабый намек на мысль о том, что в микромире массивное может складываться из легчайшего. Одно из многих чудес квантовой механики – это так называемое соотношение неопределенностей Гейзенберга. Суть тут та, что чем меньше размеры области, где заключен исследуемый объект, тем больше его скорость или энергия, или, что тоже, масса. Поэтому чем в большие глубины забираются исследователи, тем с большими массами не обязаны иметь дело. Понятно, подобные идеи не могли бы возникнуть ни у Демокрита, ни у Лукреции кара ни у физиков более позднего времени, и им поневоле приходилось довольствоваться примитивными матрешечными построениями.